«Те, кто прав». Глава вторая, часть вторая. <связывая> «А опять опьянела от крови!» — недоуменно проворчала Хильда, оглядываясь вокруг. Окружающие со всех сторон имперские солдаты наставили на неё оружие, но никто из них не осмеливался приблизиться первым и напасть на неё. Далеко за ней находились пробитые стены форта Йимен, откуда сейчас доносились звуки ожесточённого боя, а сразу же перед ней было то, что вызвало в ней удивление, восторг и даже ярость. То, а вернее так, кто ее ударил, оказалась женщиной в легких кожаных доспехах темно-серого цвета. Ее торс покрывал синий таборд, на котором с левой стороны висела куча медалей. В руках она держала металлический посох, основа черного цвета и окрашенный золотистым на обоих концах от её спины тянулась пара ангельских крыльев, похожих, но одновременно отличных от таковых у Лихтера, которые медленно махали, едва не касаясь земли. Таинственная четвёртая вип-персона, которую ранее заприметил Файхорн, теперь не скрывалась за капюшоном, показывая своё красивое, но холодное выражение лица. Как у ледяной королевы. У неё были умеренно длинные тёмные волосы, достающие ей до плеч, что слегка покачивались на ветру, порождённым взмахами её крыльев. Это был человек, с личностью которого дворф была очень даже знакома. «Приветики, Джен!» Вставая в позицию поудобнее, она отправила ей яростную улыбку. «Хильда», приземлившись и развеив свои крылья, холодно ответила женщина. «Подумать только, и ты тут!» Ой, а ведь наш мистер блестящий говорил, что у тебя проблемы. Однако у меня и в мыслях не было, что ты примкнула к воякам». Женщина, что по внешности походила на ангела из сказаний, молчала, не ответив на этот комментарий, занимая удобную для нее позицию. Она полностью перенесла центр тяжести на одну ногу, согнув в колени другую, держа посох за спиной в левой руке, а правую руку ладонью впереди. Холодно, как обычно!» «Ха! Как же я хочу увидеть лицо этого старого пердуна, когда он узнает, что ты всё ещё в деле!» В следующее мгновение женщина по имени Джен переместилась на несколько сантиметров влево, и призрачная стрела прошла через место, где мгновением тому назад находился её лоб. «Ой, слишком поздно для этого, а?» Ещё несколько стрел полетели в её направлении, но Джен, не напрягаясь, поймала их, зажав между пальцами. Как и ожидалось от монаха, метательные снаряды были практически бесполезны против нее. Тем не менее, эльфийский рейнджер не был бы самим собой, не испытая он на прочность своего старого товарища. И он, и Хильда опознали в этой женщине некую Дженнифер Джексон, четвертого члена их команды, в которую также входил паладин Лихтер. Однажды она покинула группу после особо неприятного спора. До них доходили слухи, что она была казнена властями империи за какое-то преступление. Или что-то в этом духе. Но очевидно, что это не так. «А шо это за медальки у тебя на груди? Ты для них большая шишка или тип того? Знаешь, в этом ты ведь вся гребанная психичка». Женщина слегка покраснела в ответ на эту высмеивающую похвалу. Казалось, что она по-прежнему крайне уязвима для комплиментов. «Да ладно тебе, Джен!» «По крайней мере, ты ведь рада меня видеть, правда?» «Дженнифер мертва», — сказала женщина невозмутимым голосом. «Я Зона. не больше, не меньше». «О, на ну как! те даже дали модное кодовое имя, да? Ну тогда, Зона, давай-ка поглядим, сможешь ли ты размахивать этой штуковиной так, как раньше?» С этими словами Двар впрыгнула вперёд, делая широкий диагональный удар своим топором. Ее противник даже глазом не моргнула, когда одним отточенным ударом посоха изменила направление атаки огромного куска металла, заставив того зарыться в землю, после чего женщина замахнулась кулаком, нацелившись на беззащитную голову Хильды. Дварф слегка втянула голову в шею и приподняла плечо, отклонив удар своим доспехом, одновременно с этим выдергивая из почвы свое оружие. Она снова атаковала, но монах, хотя и с трудом, успела перепрыгнуть коротышку и занесла посох для удара по голове, который был едва отклонён рукоятью топора Хильды. Дварф изо всех сил надавила на посох, намереваясь погрузиться в шею зоны лезвием топора, уже почти находившимся к ней в упор. На её цель сразу распахнула крылья и отступила в небо, до того, как это произошло. Она несколько раз взмахнула крыльями, чтобы подняться на определённую высоту прежде чем вместе с силой притяжения долбануть под варфу сверху. Это была та самая атака, что сбила шлем Хильды в прошлый раз, за исключением того, что теперь Берсерк полностью осознавала происходящее. Краем глаза она заметила, что зону отвлек еще один шквал атак от Файохорна, однако ни одна из стрел не достигла цели. — Черт! — пробубнил рейнджер себе под нос. — Это ведь и вправду она! Перемотав времени немного назад, он по-прежнему стоял на ветке, делая все возможное, чтобы поддержать бездумную атаку Хильды, обездвиживая любых заклинателей, что выбирали своей жертвой безумного берсерка. И вдруг теперь появляется это проблемное дитя. Женщина, которую он знал как Дженнифер, за последние 12 лет смогла перерасти саму себя. Однако ее неприятная личность, похоже, никак не изменилась. Тот факт, что за этот период ей удалось пройти через повышение ранга, можно описать одним единственным словом. Впечатляюще. Это послужило рейнджеру некоторым странным поводом для радости за своего старого друга. Нет, теперь уже бывшего друга. Сейчас она была врагом. Вероятнее всего, это именно она была тем же человеком, который неделей ранее спас грифонов от его стрел. Только монах мог не просто защититься, а свести на нет атаки рейнджера. Тем не менее, это не значит, что она смогла бы защищаться от его стрел и одновременно с этим сражаться с Хильдой. Таким образом, пока он оказывал огневую поддержку Дварфу, у Джен не было шансов выиграть этот бой. Именно в этот момент переговорный кристалл ног его активировался, что означало одно — Андервуд пытался связаться с ним. Рейнджер на мгновение поколебался, но все-таки ответил, держась за куп одной рукой одновременно внимательно следя за битвой Хильды и Дженнифер. «В чём дело, Силус?» «Файхорн, у нас проблемы! Что-то летит с южной стороны!» В нынешнем положении он обладал нулевым обзором в том направлении. Враг наступал на них с запада, а сам он был на ветке дерева с северной стороны. «Это может подождать?» «Нет». а «Конечно!» «Тот факт, что Андервуд связался с ним...» Означал, что они столкнулись с угрозой, с которой другие не справились. Файхорн глубоко вздохнул и решил просто уповать на то, что энергичная коротышка сможет справиться здесь своими силами. «Хорошо. Я выступаю». Рейнджер убрал синий куб в карман и побежал по очищенной от препятствий ветки древа Хильд, подбежав к краю которой он прыгнул и схватился за свисающую виноградную лозу. Рейнджер использовал полученный от разгона импульс, чтобы перепрыгнуть на следующую виноградную лозу, а затем следующую, быстро перемещаясь от одной части дерева к другой. Он спрыгнул на другую ветку, которая находилась немного ниже, чем предыдущая, но давала ему хорошее представление о битве и приближающейся угрозе. «Да вы, блядь, шутите!» В этот момент эльф пожелал, чтобы это что-то ему просто примерещилось. Шесть грифонов еще можно причислить к более или менее ожидаемому, но то, что их возглавляло, однозначно нет. Это было гигантское существо не в пример больше, чем другие. Оно обладало длинной шеей и хвостом, крайне массивным торсом с четырьмя конечностями, каждая из которых оканчивалась острыми, как бритва когтями, и парой массивных крыльев. Все его тело было покрыто блестящими зелеными чешуйками, и пробегающими по всей протяжённости позвоночника чёрными шипами. «Что здесь делает дракон?» — закричал эльф от буявших его эмоций.